Глава одиннадцатая Мчались так скоро, как только могли. Высока была вероятность, что извозчик Харитонов и теперь отправляется от ран у своей любовницы Нарастанной. Но надолго ли он там? Точный адрес знали – это был доходный дом, каменный, но старый, ветхий и практически нежилой – Картаж из жандармских карет, дабы не привлекать внимания, остановился в подворотне на противоположной улице, и Фустов, спрыгивая на землю, как будто всерьез поинтересовался. «Идете?» «Нет уж, благодарю, я неважно стреляю», — отозвалась я тотчас, плотнее запахивая на груди свой тартановый платок. Фустов отстраненно кивнул, сосредоточенный должно быть на предстоящем задержании, которое могло вылиться во что угодно. «В ожесточенную перестрелку, например?» «Подмоги бы дождаться, Глеб Викторович!» обратился кто-то невидимый мне. «Не готовились нынче к такому. Ежели что не так пойдет, не выдержим». Фустов его оборвал. «Управимся. От Фустова я уже знала, что расследование непосредственно осуществлял дополнительный штат губернского жандармского управления в составе двенадцати унтер-офицеров под его Фустова началом». «Однако сейчас унтер-офицеров я насчитал лишь пятерых, а в ближайшее время кого-то из них запросто могли убить. Оттого, должно быть, они и перешучивались излишне громко и скабрёзно, пытаясь за смехом спрятаться от дурных мыслей. Но Фустов был не таков. Он грубо прикрикнул на унтер-офицеров, дабы вели себя прилично. Деловито оправил мундир, откинул крышку кобуры и взвел курок». А после, не взглянув больше на меня, повел людей к кольцу нужного дома. А я заперла дверцу изнутри и тихо устроилась в углу казенной кареты. От чего то мне было не по себе. Вспомнилось не кстати, что Растанной эта улица называется потому, что возят по ней покойников на Волково кладбище. Расстаются навсегда. Не было бы то название пророческим. Впрочем, опасения оказались напрасными, Не прошло и четверти часа, как Фустов вернулся и постучал ко мне в стекло. Опоздали, сказал, когда я приоткрыл дверцу. Может, и был он там, дошел давно. Глеб Викторович был бледен и внешне спокоен, только потому, как сильно сжал он кулак, упершись им в стенку кареты, следовало догадаться о истинных его чувствах. А женщина? спросила я. Женщина обязательно должна знать, куда он отправился. Надо с нею поговорить. «Отчего вы решили, что обязательно?» «Напротив, едва бон он стал делиться. Впрочем, если хотите, можете с ней поговорить». Он подал мне руку, приглашая выйти, а я растерялась, не готовая к столь ответственным действиям, но попыталась скрыть это и уверенно сошла на тротуар. Своим людям Фустов представил меня как важную свидетельницу, к которой следует относиться с почтением. Должна заметить, что немногие обрадовались этой новости, да и мне сделалось неловко. Фостову же как будто было все равно, кто и что о его решениях думает. Времени, что мы шли к парадной, мне хватило для осознания, что подчиненные жандармы относятся к нему скорее настороженно и с оттенком недоверия, чем как к уважаемому патрону. О причинах оставалось лишь гадать. Один из унтер-офицеров, впрочем, был со мной чрезмерно галантен и завел разговор, когда его патрон отвернулся. Подумать только, я ведь при господине Фустове канцелярии заведую, а показания такой прелестной свидетельницы упустил. Жестуарме да вакунет, мадемуазель. Примечание. Очень рад познакомиться с вами, мадемуазель французский. В довершение всего галантный, а скорее просто любопытный, унтер-офицер, в лихо сдвинутый на бок фуражки, протянул мне сорванный из чьей-то клумбы желтый георгин. «Мадам!» — поправила я, но цветок приняла. «Эрохен!» — договорить да не дали. Фустов, окинув нас, беседующих неприятненным взглядом, подозвал подчиненного к себе. «Впрочем, мы уже поднимались в указанную квартиру». Любовницей Харитонова была дама неопределенного возраста, с ярко накрашенными губами и фиолетовым синяком под глазом, простоволосая, босая и одетая лишь в нижнюю рубашку. «Ушел он, Ирод проклятый! Богом клянусь, ушел!» твердила она дрожащими губами и заламывала руки, не сводя с фустого умоляющего взгляда. «Да и век не видела б его Ирода! Всю душу мне истрепал! Зачем же мне врать-то, ваше высокоблагородие!» Врать ей, правда, как будто незачем. Я осмотрелась. Холодная и сырая комната с низкими потолками. В углу за ширмой незаправленная постель. Над нею, наподобие ковра, грязная в дырах В другом углу выпотрошенный, то ли жандармами, то ли самой хозяйкой платяной шкаф. Рядом распахнутая дверь, за которой в темноте, подсвечивая себе спичками, пытались что-то найти двое жандармов. Я поежилась, все таки да чего ж холодно. И тогда мне показалось странным, что хотя ни печи, ни голландки, ни даже утермарковской чугунной печки в комнате не имелось, дымоход тянулся по потолку и выходил в форточку. Примечание: усовершенствованные утермарком голландские печи. В февральскую революцию их стали называть «буржуйками». Начало же его росло из стенки, точнее, через грубо прорубленную дыру входило в эту комнату. Я задумчиво постучала костяшкой пальца по той стене, кажется, слишком тонкая для того, чтобы быть несущей. И на этой же стороне над кроватью висела тряпка-ковер, закрывая с собой весь угол. Я выразительно посмотрела на Фустова. Тот понял, проследил за моим взглядом, показывающим, куда уходит дымоход, и, перегнувшись через кровать, неслышно отдернул тряпку. За нею оказалась хлипкая дверь. «Лестница там, токма черная лестница! Нету там никого!» Нарочито громкий, с ноткой истерики голос женщины не оставлял уже сомнений, что с дверью что-то неладно. «Ерохин!» Чуть слышно окликнул Фустов и кивком головы указал, что делать. Я безотчетно попятилась в дальний угол, пока не прижала спиною к холодной стене. Двое унтер-офицеров понятливо оттащили в сторону кровать, а после Ерохин и Фустов, вынув оружие, встали по обе стороны от двери. Ерохин, перекрестившись, с размаху толкнул ее ногою вглубь. «Не знаю, что произошло прежде». Истошно завязала женщина, или Ерохин, вслед за яркой вспышкой света, вылетел на середину комнаты. Заряд картичи разворотил ему грудную клетку, а извозчик Харитонов перезарядил ружье и выстрелил снова, задев еще кого-то. «Врешь, сука! Живым не дамся!» орал он пьяный, смутным взглядом и перекошенным от ярсти лицом. «Не стрелять!» Пытался перекричать его фустов. «Опустите револьверы к чертовой матери!» Кричал он, разумеется, своим людям. То и понятно, Харитонов нужен был живым, чтобы допросить его подельников. подельниках. Но извозчик вновь перезарядил ружье и, покачиваясь, выбирал следующего. «Унтер-офицеры же далеко не все из них были даже вооружены. Растерялись не меньше меня». Но не Фустов. Взгляд его был сейчас не менее мутным, чем у извозчика. Отбросив бесполезный револьвер, он, не глядя, схватил первое, что под руку подвернулось. Это оказался чугунная кочерга. И ожесточенно набросился на мужика, бывшего на полголовы выше и раза в два шире. Фустов повалил его на пол точным ударом под колени. Падая, извозчик выстрелил в третий раз. Я зажал себе рот обеими руками. Уверенно картечь зацепила Фустова». Обязана была зацепить, но тот, не видя и не чувствуя ничего, ударил почергую снова по пояснице. Каблуком припечатал к полу кисть руки, заставив Харитонова взвыть, и сильным пинком отшвырнул ружье прочь. Я не сразу поняла, что все кончено, и что Фустов даже не ранен. А когда обрела способность снова владеть своим телом, скорее опустился на пол под Льерохина. Поздно, мертв. Фустов все еще тяжело дышал и обводил комнату страшными своими мутными глазами. Поторопил. Леди Гавриловна, идемте, времени нет». А на своих он прикрикнул куда менее деликатно. «Это всех касается. Ерохином и без нас займутся. Дел не в проворот». Я, окинув быстрым взглядом лица жандармов, похолодела. Фустова здесь не просто недолюбливают. Его ненавидят. Кто-то открыто, кто-то из-под тяжка. Вероятно, считает, что в гибели Ерохина и ранении еще одного есть вина их патрона. «И нечего на меня глазеть!» Фустов повысил голос, вины не признавая. «Нюни распустили хуже баб! Живо по местам!» Позже, на время забытое всеми, я сидела в тиши кареты и дожидалась Фустова. Обхватила себя руками за плечи и, не мигая, глядела в темный угол. Думать ни о чем не хотелось. Да я и не смогла бы. Я лишь пыталась решить для себя, завидую ли толстокожести моего нового знакомого, или она меня пугает. Кажется, ему все равно, кем жертвовать, чтобы добиться цели, другими ли собой. Ведь он и сам вполне мог погибнуть, когда бросился на вооруженного Харитонова». А потом я увидела ответ на многие свои вопросы. Глеб Викторович обо мне, должно быть, забыл. Когда он укрылся от глаз подчиненных между стенкой кареты и глухой стеной дома, холеное его лицо вдруг исказило с такой невыносимой боли, что мне подумалось, тот заряд картечи все-таки задел его. А после он, сцепив зубы, ударил кулаком в каменную стену дома. На камне остался кровавый след». Я оглядел на него через стекло, не жива, не мертва. Наверное, не стоит вмешиваться. Чем я могла помочь? Тем более Фустов взял себя в руки, оправил мундир, похлопал себя по карманам, ища что-то, и вынул на свет Божий табакерку. Вот только высыпал он из табакерки на тыльную сторону ладони вовсе не табак, а белый порошок вроде пудры, который торопливо втянул через нос. После, мерно покачиваясь в темной карете, я из-под разглядывала лицо господина Фостова. невозмутимая, как и пару часов назад, когда мы встретились. Хмурясь он вчитывался в какие-то документы. Кровь с костяшек пальцев Глеб Викторович грубо оттер чем-то еще нарастанной, но сейчас она выступила вновь, собиралась в тягучие капли и норовела запачкать белоснежный манжет сорочки. Я не выдержала. — Позвольте, у вас кровь? Отвлекая Фустово от чтение, я неловко взяла его за руку и аккуратно промокнула кровь собственным платком. Дело было плохо. Сустав над верхней фалангой среднего пальца раздулся и посинел. Кажется, вывих. Дай бог, чтобы хоть не перелом. «Вам следует показаться доктору», — заметила я, туго перевязывая руку тем же платком. «Больно?» «Ничуть». Я почувствовала его дыхание на своей щеке, а когда подняла голову, то обнаружила, что он смотрит на мое лицо, не отрываясь. Впрочем, Фостов тотчас опомнился и улыбнулся, будто между нами была какая-то тайна. Добавил с большой бравадой. Должно быть, поранился тогда с Харитоновым, но, правда, даже не заметил, покуда вы не сказали. Заметьте, когда вам отнимут палец, покажитесь доктору. Ответил я строже и вернулся на свое место. Не удержалась и плотнее запахнул на груди платок. Фустов за мной наблюдал. «Хорошая повязка», — похвалил он, — «мастерская. Видна рука опытной сестры милосердия». «Вы мне льстите?» — бесстрастно уточнила я. «Зачем?» «Что вы?» — говорю чистую правду. «Я восхищен вами, Лидия Гавриловна. Неужто вы сами не знаете, насколько хороши?» «Признаться, даже немного завидую вашему супругу. Чем он занимается?» «Преподает», — ответил я с заминкой. «Читает лекции о культуре балканских народов». М «Да, сколько должно быть смертное. Теперь я гораздо лучше понял, отчего вы ввязались в расследование». Он снова не улыбнулся. «Кажется, понял господин Фустов что-то не то, но разубеждать его я, разумеется, не стала. Вместо этого спросила». глеб викторович а от чего вы предпочли службу в полиции ответьте ежели у нас случился столь откровенный разговор степан егорович упоминал что вы дворянин и учились в юриспруденции во франции в сорбоне перед вами все дороги были открыты после ее окончания так почему вы предпочли полицию фустов хмыкнул свысока какие же по вашему дороги мне были открыты «Право много всего, адвокатская практика, нотариальное дело, частный сыск, в конце концов, ежели вы мечтали бороться с преступностью. Все это куда более почитаемые занятия». «Почитаемые кем?» Фустов меня удивлял. Я рассеянно пожала плечами. «Обществом?» Спрашивая, я отчего-то сама чувствовала себя словно на допросе, но желание докопаться до сущности господина Фустова не ослабевало. Мне предстоит работать с ним бок о бок. Я обязательно должна понять, что он за человек. И Фустов, наконец, ответил без улыбки. «Лидия Гавриловна, если вам хочется знать, то мне нет дел до общества и его мнения. У меня есть цель, для меня важно только это». «Какова же ваша цель? Сделать карьеру?» Я еще внимательнее изучала его лицо. И впрямь, занимаясь адвокатской практикой, можно обрести опыт, сделать себе имя, сколотить состояние даже при должном усердии. А зачем идут в полицию? За властью. Я вас поняла. Осуждаете, догадался Фостов, и улыбка его сделалась жестокой. Вы меня. Я, по крайней мере, не лгу, что меня трогает убийство вовсе незнакомого мне человека. Вы, надеетесь, я поверю, что вы влезли в это расследование лишь потому, что вам жаль ее и ее детей. Вздор! Вам просто скучно, леди Гавриловна. Надеетесь тем спастись от домашней рутины и, очевидно, надоевшего вам мужа. Только мне и в голову не приходило осуждать вас. Вы мне нужны, а я нужен вам. Вот и все. И говорить здесь более не о чем». Говорить и впрямь ни о чем, он прав. Не в том, разумеется, что Женя мне надоел, это полная чушь. Я люблю его более всего на свете. Только я все равно почему-то сидела в этой карете, а не торопилась домой, чтобы встретить его после службы, как полагается, любящей жене».